«Что-то еще?» – спросил Ирга, поглаживая мою руку. «Я тут подумала», – пролепетала я. «А может, ну его вовсе, а? Не совершаем ли мы самую большую ошибку в своей жизни?» «Ты закончила?» – вежливо осведомился жених. «Да», – сказала я, смущенная странным выражением его лица. «А теперь я скажу. Хватит тебе уже от меня бегать». С этими словами он легко поднял меня на руки и побежал по ступенькам в храм, на ходу говоря, «Если ты не скажешь перед жрецом «да», то я заставлю тебя оплатить стоимость платья». «Что ты?» – испугалась я. «Конечно, я согласна стать твоей женой. Это было просто минутное затмение». В храме нас ждала толпа гостей, встретивших наше появление приветственными криками. Ирга поставил меня на ноги, но мою руку не отпустил, держа ее очень крепко. – Букет невесты! – застенчиво прошептали рядом со мной. Я обернулась. Темноволосая девушка, отчаянно краснея, протягивала мне очень миленький букетик. Он не походил на ужасные веники, которые обычно таскали все знакомые мне невесты. Букет был маленьким, очень простым и одновременно элегантным. Три лилии в окружении маленьких розочек, как будто в облаке из крохотных белых цветочков. Он настолько точно подходил к моему платью, словно они продавались вместе. «Какая красота!» – не смогла сдержать я возглас восхищения. «Это Инна, моя младшая сестра», – представил Ирга. «Это мой отец Рауль и моя мать Надин». Отец Ирги чем-то был очень похож на Бефа. Высокий, подтянутый, в строгой черной мантии. Он без улыбки кивнул мне, окинув внимательным взглядом. Я непроизвольно поежилась. Ирга это сразу заметил. «Отец, не пугай мою невесту». «Значит, любимая ученица Бефа», – произнес Рауль Иронта. И я поняла, откуда у Ирги привычка растягивать в речи гласные. Я кивнула. «Отец, для тебя должно быть главным, что она моя любимая девушка». «Это для тебя главное», сказал Рауль. «А для меня важнее, чтобы она не была без бестолочью». «Вот тебе и встреча с будущими родственниками», подумала я. «Утешает только то, что Ирге пришлось тяжелее». «Мы очень рады», мягко проговорила Надин. толстушка с добрым лицом. Мачеха Ирги смотрела на нас с искренней любовью. Она откровенно любовалась пасынком, так же, как любая мать на ее месте. Ирга и Элиса очень походили на отца, только некромант унаследовал огромные голубые глаза своей матери, а Инна была низенькой девушкой со склонностью к полноте. От отца ей достался только крючковатый нос который очень не шёл её округлому личику. «Инна у нас занимается составлением букетов», — объяснил Ирга. «Мне очень понравилось. Очень!» — ещё раз повторила я. «Но как ты угадала так точно?» «Ирга, мне много о тебе рассказывал», — прошептала Инна снова краснее. «Давайте уже начнём», — раздался хриплый голос. Я обернулась в... И с удивлением увидела мужчину средних лет в одеянии жреца. Под глазами у него залегли глубокие тени, левое века подергивалась, руки дрожали. – Мы разве с этим жрецом договаривались? – недоуменно спросила я у Ирги. «Нет – Нет, – удивленно ответил он. Жрец услышал наш разговор и вмешался. – Тот, с кем вы договаривались, прийти не смог. У него семейные обстоятельства, жена рожает. мы с пониманием закивали. Жрецы богини рода были обязаны иметь большие семьи. Чем больше семья, тем на более высокую ступень в церковной иерархии мог подняться священнослужитель. Детьми и внуками верховного жреца можно было заселить деревню средних размеров. Кроме невероятной плодовитости своей жены, верховный был известен еще введением государственного знака отличия «мать-героиня», первой наградив свою жену. Ничем больше на своем посту он не прославился, посчитав, что этого достаточно, чтобы войти в анналы истории. «Начнем», — сказал Ирга. «Возлюбленные дети мои!» — возгласил жрец торжественным голосом. «Сегодня мы пришли сюда, чтобы стать свидетелями создания семьи этими двумя дур молодыми людьми». Знаете, дети мои, что это непростое и трудное решение, которое приведет вас на тернистый путь сплошных несчастий. У вас будет только одна возможность побыть счастливыми, ваша первая брачная ночь. А потом выяснится, что ваш муж не помнит не только даты вашей свадьбы, но даже и даты вашего дня рождения. А у жены будет только два состояния здоровья. Болит голова и критические дни. «Что он несет?» – поразилась я. Гости слушали речь священника в недоуменном молчании. «А потом», – продолжал жрец, – «появятся дети. О, эти ядовитые цветы жизни!» состоящий исключительно из колючек. «Кто бы мне сказал об этом в свое время?» пробормотал за моей спиной папа. Я покосилась на Иргу. Лицо его уже не выражало твердую решимость, как тогда, когда он нес меня по ступенькам и руку мою жених отпустил. Хороша же я буду, когда он бросит меня прямо здесь!» подумала я. «Простите!» Резко прервала я жреца, который продолжал вещать о тяжелых буднях супружеской жизни. Давайте приступим, наконец, к церемонии, и без ваших речей, пожалуйста, а то так по физиономии от моего отца получите, что ваша жизнь до этого покажется раем. За моей спиной кто-то ахнул и засмеялся Бев. «Зачем же человека за правду бить?» – неуверенно возразил папа. «Значит, получите по морде от меня!» – заявила я воспрявшему было духом жрецу. «Давайте, переходите уже к части, согласен, согласно И на всякий случай покрепче взяла Иргу за руку. Церемония оказалась несколько скомканной. Жрец скороговоркой пробормотал положенные слова, мы ответили положительно на его вопросы и положили руки на алтарь. На наших пальцах вспыхнули огненными ободками кольца. «Я, магистр Бев Чуйка, свидетельствую о заключении брака между Альгердой Ляхой и Иргой Иронта». Звучно, как на лекции перед огромной аудиторией сказал за моей спиной наставник. «Я, профессор Патрик Нярольт, свидетельствую о заключении брака между...» «Простите, между... Ха, ха ха Я не выдержала и обернулась. Очень уж хотелось увидеть смеющимся неприступного некроманта, наставника Ирги. И увидела, как Бев с милой улыбкой с силой наступает на ногу профессору, помогая ему таким образом справиться с неуместным смехом. «Между Альгердой Ляхой и Иргой Иронта». «Объявляю вас мужем и женой!» С облегчением в голосе сказал жрец. «Можете теперь...» Он посмотрел на мое лицо, поперхнулся фразой и искомканно закончил. «Можете целоваться и принимать поздравления от гостей!» Ирга повернулся ко мне, нежно поцеловал в губы и сказал. «Ты такая синяя, что я мог бы тебя принять за мертвеца. Так что с женитьбой я не прогадал». «Хорошенькие первые слова мужа своей новоиспеченной жене!» Пробормотала я, только сейчас понимая, как сильно я замерзла в огромном храме. Зубы, как по команде, начали стучать, а кожа покрылась мелкими пупырышками. «Потерпи еще немного, а потом я согрею тебя!» С многообещающей улыбкой пообещал муж. «А давай всем скажем, всем спасибо, все свободны!» Выдвинула я встречное предложение. «Потерпи», – попросил Ирга. «Лучше послушай. Столько хорошего ты о себе больше никогда не услышишь». «Неправда. Обо мне еще хорошо будут говорить, когда я умру». «Я говорил, услышишь». «Лучше я количество гостей посчитаю», – пробормотала я. «Что-то их много сильно». «Видишь, сколько народу тебя любят». «Скорее они поесть любят, на дармовщинку!» Сказала я, улыбаясь подходившим свекрам. Пытка началась. «Молодец, Ирга!» Сказал Рауль Иронта. «Теперь я вижу, что с женой ты не ошибся!» «А ты в этом сомневался, отец?» Удивился муж. «Я знаю только двух женщин, которые способны побить жреца. Твою мать и твою жену!» Отец Ирги улыбнулся. Улыбка его необыкновенно красила и молодила. Я только сейчас поняла, насколько он красивый мужчина и как много мой любимый унаследовал от него. Надин и сестры Ирги расцеловали меня, выразив надежду, что их любимый мальчик в надежных руках. Конечно, от мамы поздравления я не дождалась. «Альгерда, как можно было себя так вести?» прорычала она, делая вид, что поправляет мне прическу. «Разве мы мало тебя воспитывали?» «Наверное, мало», — согласилась я. «Сестра!» — прорыдала Дарья. «Я так рада за тебя! Пройдет еще немного времени, и вы родите такую прелесть!» Она сунула мне под нос розовый сверток с человеческой головой. Прилива нежности при виде крошечной племянницы я не испытывала, Зато Ирга меня здорово удивил. «Какая хорошенькая!» Воскликнул он с таким энтузиазмом, что я испуганно на него посмотрела, начиная бояться, что брачная церемония пагубно отразилась на его мозгах. «Да!» Сказала Дарья, заливая слезами умиления. «А ты мужик, Ирга!» Признал ее муж, пожимая некроманту руку. «Запомни на будущее!» Прошептал мне Ирга. «Пока мы принимали поздравления от вереницы его сотрудников и моих бывших однокурсников, которых никто не приглашал, но они, конечно, явились в полном составе». «Как только видишь младенца, сразу говори, что он хорошенький и что безумно похож на маму, папу или бабушку, в зависимости от того, кто с ним. Даже если лично тебе младенец больше всего напоминает печеную грушу». Молодые родители все немного на своем ребенке повернутые. О, а это что еще за явление? Перед нами стоял барон Роннябуй.